Ты ведь насколько мне известно был весьма доверителен с михаилом бончбруевичем да так вот тихонько поянила баренский его личный вагон давно стоит на запасных путях царско сельскского вокзала и там его по ночам навещают тайком словно воры кто подобные тебе ты стал непонятлив но ведь все давно ясно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 В неразберихе путей и стрелок, спотыкаясь о рельсы, я отыскал вагон Бонч-Бруевича по лучам света и в зашторенных окнах. Издали я точно определил, что часовых в тамбуре не было. Я не сомневался, что разговор с Бонч-Бруевичем будет неприятным и резким для нас обоих. Про себя я решил, что в случае чего...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 Перегибов и свинства уже достаточно, но мы не имеем права забывать о долге перед русским народом. и сейчас, так позже армия возродится. Отобрав все лучшее, что было в старой русской армии, наконец такая великая держава, как Россия, не может обходиться без глубокой и точной разведки.